Глава пятнадцатая. После отдыха на Багамах я бросила Хэнка, и мы с Джеком стали парой. Решили хранить свои отношения в тайне. Никто из нас не хотел впутывать родителей, пока мы сами не разберёмся, чего хотим. Но это была не единственная тайна, которую я продолжала хранить. Я не призналась своему новому бойфренду, что наши родители любят друг друга и уже много лет состоят в любовной связи. Мне даже не пришло в голову сказать ему об этом. Мне, третьей курснице, предстояло учиться ещё полтора года, поэтому у нас с Джеком были более чем дистанционные отношения. Я тайком ездила в Сан-Диего, а он летал в Нью-Йорк. Во время второго приезда Джека мы провели уикенд в квартире моего отца в Вест-Виллидж. Его самого дома не было, он уехал собирать материал для статьи. Поскольку для этих отношений малобар была для меня образцом для подражания, неудивительно, что я тщательно продумала первый домашний ужин, который собиралась приготовить для Джека. Лингвине кон в Анголе. Простое блюдо, насыщенное вкусами, которые я знала, было его любимым. Степень успеха зависела от свежести ингредиентов, качества оливкового масла, а главное — умение не передержать клэмов — Но у меня был ещё и туз в рукаве. Знание, как сделать это блюдо особенным. В кухне Джек откупорил бутылку вина, наполнил два бокала и уселся на табурет, рассчитывая, что я начну рубить чеснок и петрушку, которые уже лежали на столе. Вместо этого я вытащила огромную разделочную доску и высыпала на неё горку муки. Двумя пальцами сделала ямку в её вершине, разбила в неё три яйца и влила столовую ложку оливкового масла. И стала перемешивать всё это пальцами, пока бесформенная и липкая поначалу масса не собралась в неровный ком. Джек сидел, наблюдал, и лицо его просияло, когда он понял, что у меня на уме. — Погоди-ка, — сказал он. — Мы что, готовим пасту? — Конечно, — небрежно ответила я. «Ну уже присоединяйся, это тебе не зрелищный спорт». Я разделила массу на два равных куска и одновременно положила их на доску. Джек взялся за один из них, принюхался, а потом сжал тесто в руке, точно пластилин, пока оно не полезло у него между пальцев. «Не так», — сказала я, накрыла его пальцы своими и показала, как надо месить тесто. Прижимать его основанием ладони — складывать расплющенную массу, переворачивать и снова прижимать. Я заняла место рядом с ним, и мы принялись вымешивать тесто, пока оно не стало эластичным. Закончив, он обвил меня руками и поцеловал в шею. «Не торопись», — остановила его я, доставая и выставляя на стол старомодную ручную машинку для пасты. «Нам ещё предстоит работа». Я поставила Джека к рукоятке машинки — и велела крутить её, пока пропускала первый шарик теста через валики из нержавеющей стали. Поначалу мы делали это путаясь, неуклюже, но потом вошли в ритм после каждых двух прокатов, поворачивая винт на одно деление и сближая валики ещё на миллиметр. За считанные минуты тесто трансформировалось в пласт, стало длинным и тонким, лоснящимся и податливым. Когда полоса достигла примерно полутораметровой длины, я стала пропускать её сквозь режущие валики, приставив Джека с другой стороны ловить змеистые ленты лингвиня на выходе. Когда его руки были уже сплошь увешаны ими точно бахромой, мы обошли гостиную, раскладывая пасту на просушку по нескольку полос за раз. На спинках стульев, на металлической штанге торшера, на столе в столовой — После того, как мы повторили весь процесс со второй порцией теста, отцовская столовая стала напоминать декорации к романтической комедии. Обсыпанный мукой, хмельной от вина, Джек потянул меня в спальню, подальше от хаоса сушившейся пасты. Мы некоторое время провели там, радуясь возможности быть вместе после очередной долгой разлуки. Джек начал было что-то говорить, но замолчал на полуслове Он пошевелился на мне, приподнялся, опираясь на локти, и снова попытался заговорить. Его глаза наполнились влагой. «Что случилось?» — спросила я, протягивая руку и касаясь его лица. «Я люблю тебя, вот что», — ответил он, и слёзы полились из его глаз и наполнили мои. Нашим родителям не потребовалось много времени, чтобы обо всём догадаться. После того, как Джек рассказал одному из друзей семьи, что встречается с девушкой в Нью-Йорке, Бен легко сложил два и два. Новость быстро дошла до малобар, которая ей не удивилась. Она была в совершеннейшем восторге. С её точки зрения, то, что мы полюбили друг друга, подтверждало глубокую правоту её любви к Бену. А я была счастлива, что мы с Джеком ухитрились скрывать наш роман хотя бы эти пару месяцев. Любовь к Джеку, о которой не знала Малабар, позволяла мне верить, что это я стою у руля судна и каким-то образом служила доказательством, что удовлетворенность матери — не результат моих попыток ей угодить. Мне исполнился 21 год. Достаточно для того, чтобы строить жизнь в соответствии с собственными пожеланиями. Так почему же я пыталась строить именно тот насест, которого желала для себя моя мать? Разумеется, тогда я не задавалась этим вопросом. В конце концов, Джек был таким уверенным в себе, надёжным. Нет ничего странного в том, что молодая женщина влюбилась в сына-любовника своей матери. Это нормально — ставить тайну матери выше доверия своего бойфренда. Я так часто повторяла себе эту ложь, что истово в неё уверовала. Я переехала в Сан-Диего, чтобы жить с Джеком, через считанные недели после получения диплома бакалавра Колумбийского университета. Я была на хорошем счету в колледже, окончила его с отличием, как и школу, но мне ещё предстояло учиться и учиться. Я ещё не стала тем человеком, который с жадностью поглощал книги, предавался глубоким размышлениям и раздумывал о том, какой путь ему выбрать. У меня было в достатке трудолюбия и способностей, но я предпочла путь наименьшего сопротивления для получения диплома, выбрав междисциплинарную специализацию. Урбанистические исследования. Смесь политологии, истории, социологии и антропологии — которая позволяла мне наращивать уже накопленные бонусы и не требовала особого академического рвения. Также я приняла решение перебраться в Сан-Диего. У меня не было своих планов. Выбрала Калифорнию, потому что влюбилась в Джека. Ни на секунду не задумалась, почему Джек? Почему Сан-Диего? Я по-прежнему верила, что никакое решение не бывает необратимым. На Тихоокеанское побережье прибыла с большой спортивной сумкой и престарелой кошкой, длинношёрстной трёхцветной, у которой было по лишнему пальчику на каждой из передних лап. Как и большинство кошек, она поочерёдно бывала то ласковой, то высокомерной. Кондоминиум Джека представлял собой опрятный прямоугольник холостяцкого рая, выдержанный в непритязательных нейтральных тонах. Столы светлого дерева, диваны кресла — желтоватого оттенка, бежевый ковёр от стены до стены. Диван стоял лицом к гигантскому телевизору. На втором этаже две спальни — хозяйская и гостевая, и в обеих — стены из зеркальных раздвижных дверей, скрывавшие просторное внутреннее пространство шкафов. Внизу — область гостиной-столовой, кухня, санузел и задняя комната с тренажёрами и железом. Отчасти спортзал, отчасти кабинет. Я не пробыла в своём новом доме и получаса, как моя кошка выблевала на светлый ковёр горчишно бурый комок шерсти. Выдох Джека был громким и долгим и прозвучал тревожным предчувствием. Это было неудивительно. Джек не был кошатником и согласился разрешить мне привезти кошку с большой неохотой. С тех пор, как он 15 лет назад уехал из дома в колледж, домашних животных у него не было. В детстве же он рос с собаками. Пока жил в Плимуте, в его семье было два пса — один ретривер и один сеттер. Звали их Тор и Теп. Я несколько раз встречалась с Тором и Тепом и думала, что Джек оговорился, назвав клички нынешних собак Бена, а не тех, с которыми были связаны его детские годы. Но нет, ошиблась как раз я — Джек объяснил, что всех ретриверов в доме Саутеров звали Торами, и, по крайней мере, два их сеттера носили кличку теп «Это странно», — проговорила я, — «и даже как-то ужасно». «Сколько их было, Торов и Теппов, не счесть», — сказал Джек, позабавленный моим ужасом и явно преувеличивая. «Ещё до нашего с Ханой появления, возможно, они сменялись раз или два». «Я этого не понимаю. Почему бы не давать собакам собственные клички?» Джек пожал плечами. Он никогда об этом не задумывался. «Нет, серьёзно, — не отставала я. — Почему?» «Не знаю», — ответил Джек. «Тор и Теп были в первую очередь охотничьими псами отца», И он стал объяснять мне отцовскую теорию насчёт односложных кличек для животных. «Отец говорит, что собаки лучше их понимают», — добавил он. «Когда я была ребёнком, у нас в доме на Эссекс-Роуд жили два мелких терьера. Шавки!» — презрительно фыркал мой отец, когда они бросались на машину, облаивая его где-то в районе щиколоток. «Мой папа считает, что собаки должны быть натасканными и послушными». Продолжал Джек. «Торы и Тепы были рабочими животными. Они бегали по двору и спали в гараже». «Что, даже сейчас?» Мне не верилось, что даже возраст не смягчил позицию Бена по этому вопросу. «Даже зимой?» Джек кивнул. «Ты же знаешь моего папу». И я задумалась. «А знаю ли я его?» Моей первой настоящей работой стала должность помощника по юридическим вопросам у местного выборного чиновника. Причем областью моей специализации было землепользование и экология. Пока я продвигалась вверх по лестнице политической карьеры в Сан-Диего, мой отец тоже начал строить там жизнь. Примерно тогда же, когда я влюбилась в Джека, Пол Бродер полюбил женщину из Лохольи, которую звали Марго. Если не считать краткого брака с моей первой мачехой, поспешного решения, принятого в пылу развода, мой очаровательный отец прожил холостяком 20 лет, и все эти годы его сопровождала вереница интересных и привлекательных подруг. То, что он решил остепениться, меня удивило. На первый взгляд Марго показалась мне милой, но ничем не примечательной. Энергичная блондинка в очках лет на 10 моложе его. Но под внешностью заучки книголюба скрывалась необычная, обладавшая острым умом женщина, настоящий специалист-сейсмолог по эмоциональной тектонике. У Марго был намётанное гласное на искусство и маленькие сокровища. Она могла составить конкуренцию в кухне даже моей матери, и ей принадлежал симпатичный независимый книжный магазин в Дальмаре, богатом и стильном посёлке, прославленном своим ипподромом. Она стала моей хорошей подругой, а потом со временем и наставницей. Старшей, мудрой женщиной, которая была для меня матерью в тех отношениях, в каких не была малобар. Она задавала правильные вопросы и полностью выслушивала мои ответы. Такое случилось со мной впервые. Марго и мой отец устраивали званые вечера для разношерстного круга своих друзей. писателей, художников и других интеллектуалов. Я никогда не уходила из их дома без новой книги, сунутой мне в руки Марго. Как правило, это были романы. Марго каким-то образом поняла, что хоть я и была дочерью известного автора журнала «Нью-Йоркер», подобающего литературного образования, не получила. Не знаю, как она догадалась, что я не из тех детей, которые забираются с фонариком под одеяло, чтобы читать по ночам. В особняке на Essex Road телевизор стоял на расстоянии вытянутой руки от моей постели, и я каждую ночь засыпала под потусторонние звуки статистических разрядов. «Книги изменят твою жизнь, Ренни», — сказала мне Марго однажды, вручая экземпляр своей комнаты. Впоследствии я узнала, что Вирджиния Вульф занимала особое место в сердце Марго. Ей принадлежала примечательная коллекция первых изданий этой писательницы, а также другие связанные с ней материалы. «Ты и не представляешь, как много можно узнать о себе, погружаясь в чужую жизнь», — добавила она. Я улыбнулась ей, не вполне понимая, о чём она толкует, но ощутив тихий щелчок интуитивного схватывания, оливковую косточку, врезавшуюся в стену моего сознания. «Читая». «Ты сможешь проложить себе путь в совершенно новую историю о тебе», — заверила меня Марго. Во время одного из регулярных телефонных разговоров с Кирой, с которой мы сохраняли близкие отношения с того самого первого лета, я рассказала подруге, что, наконец, проложила здоровую дистанцию между собой и малобар. «Три тысячи миль — это немало», — похвасталась я. Кира рассмеялась. «Что смешного?» — не поняла я. Она оборвала смех. «Да ладно! Ты шутишь?» «Нет, почему ты так решила?» «Да так, ничего», — неопределённо протянула она. «Ну же, говори!» — не отставала я. «Оглянись вокруг, Рейни. Посмотри, с кем ты живёшь». Моя кошка свернулась калачиком на диване возле Джека, который смотрел новости. «Ах, ты об этом!» Я почувствовала, что краснею. «Не валяй дурака», — отрубила я, — «это никак не связано». Роман моей матери с Беном, длившийся вот уже восемь лет, был альтернативной реальностью, в которой я выросла. Я настолько привыкла к ней, что она совершенно не казалась мне странной. С самого начала была их напарницей и главной сообщницей, разруливая опасные ситуации, развеивая подозрения супругов, устраняя угрозу шантажа. Но теперь друзья моей матери знали об этом романе и моей роли в нём, и никто из них не усомнился в том, что моя вовлечённость в него уместна. Я не понимала, почему Кира так зациклилась на этом совпадении. Но она вцепилась в него и не желала выпускать. Так много людей уже знают, а Джек нет. Это меня не беспокоит? Это беспокоило меня. И одновременно... Не беспокоила. Эта мысль ворочалась в моём сознании постоянно. Точно галька в зоне океанского прибоя. Я позволила себе поверить, что защищаю Джека, не рассказывая ему, и утешалась тем фактом, что он не особенно интересовался своей семьёй. Он не поддерживал контакта с сестрой, считал, что у них не было ничего общего. Был не особенно близок с родителями, И уж точно не интересовался своими биологическими корнями. Ни с какой стороны. Отсутствие любопытства в этом вопросе завораживало меня. Как может человек не хотеть знать, откуда он родом? Я этого вообще не понимала. «Ты когда-нибудь думал о том, есть ли у тебя биологические братья или сёстры?» — спросила я Джека. «Был ранний вечер». мы пошли прогуляться по променаду пляжа Пасифик, одного из любимых мест Джека. Наверняка ему любопытно, — думала я, — как гены, создавшие его, могли по-другому проявиться в других людях. Я смотрела на эту длинную серую полосу, променад, тусклую дольку песка, тёмный океан, и не могла не проводить нелестное сравнение с пляжем на Наузет. Я скучала по дюнам, зуйкам и укромным заливчикам, где цапли балансировали, стоя на одной ноге в мелких заводях. Здесь было всего два источника ярких красок — оранжевые автомобили спасателей, методично бороздившие пляжи, и неоновые купальные костюмы людей, пролетавших мимо нас на роликовых коньках. Стояла середина лета, и я тосковала по кейп-коду. К счастью, мы собирались вскоре ехать на восток. Мать недавно предложила нам с Питером поочерёдно пользоваться гостевым домом, по две недели каждому. Малабар нужны были дома её дети, и я планировала найти этому подарку хорошее применение ныне и впредь. «Почему я должен хотеть выяснять что-то о людях, которых знать не знаю?» — ответил вопросом на вопрос Джек. Его ответ звучал для меня бессмыслицей. «А как можно не хотеть знать?» Меня бесконечно завораживали все те персонажи из моей родни, которых я не знала. Сестра бабушки, которая в раннем детстве умерла от краснухи. Тайные сводные братья моих родителей. У каждого из них были сводные братья, и они совершили это открытие в очень юном возрасте. Я была знакома со сводным братом матери, но сводный брат отца, с которым он делил одно имя двоих, так и остался для меня тайной. И, конечно же, Кристофер. Всегда Кристофер. Кем он мог бы стать, если бы выжил? И как это изменило бы жизнь каждого из нас? Разве любопытство не врождённая данность человеческой натуры? Я сменила тактику. А если твои биологические родители были просто слишком юными, и у них не было иного выхода, кроме как отдать тебя? Может быть... Твоя мама была тяжело больна. Разве тебе не хочется узнать хотя бы это?» «У моей мамы действительно был рак, как ты знаешь», — ответил Джек, напоминая мне, что у него есть только одна мать — Лили, и что она пережила лимфому Ходжкина. Из-за лечения, которое она перенесла, у неё сегодня нет голоса. Вот почему она не могла забеременеть. Он глубоко вдохнул, набираясь терпения. «Послушай, Ренни, у меня в жизни всё хорошо сложилось. Мы с родителями не так близки, как ты со своей мамой, но мне не на что жаловаться. Они хорошие родители. Они стараются изо всех сил. С чего бы мне гнаться за тем, что потенциально может причинить боль? Я не вижу смысла». Пожалуй, это инстинктивное стремление к самозащите. Вот что было в Джеке таким... чуждым для меня. Все свои раны, что эмоциональные, что физические, я расстравляла снова и снова. И в этот самый момент, наверное, в тысячный раз задумалась. Обменяла бы моя мать меня на Кристофера, если бы у неё была такая возможность. Джек был моей противоположностью. В любом кризисе оставался сдержанным и спокойным. Ему платили за это. Недавно он получил повышение и теперь руководил отделом спасателей Сан-Диего, одним из трёх агентств экстренных служб в городе. В любой момент любого дня он был готов нырять в бурный прибой, чтобы вытащить на берег перепуганного пловца, отдавать приказы командам спасателей во всевозможных хаотичных ситуациях от инцидентов с правоохранительными органами до природных катастроф или сообщать печальные новости родственникам жертвы. И голос его при этом был настолько успокаивающим, что дарил утешение, когда слова лишали всех надежд. Я собственными глазами видела, как он реанимировал посетителя ресторана, где мы ужинали, а спустя пять минут подхватил разговор ровно с того места, на котором мы его прервали, когда он бросился спасать этому человеку жизнь. Джек был не из тех людей, кому нужны эмоциональные драмы. Он никогда прежде не жил с женщиной. Наши отношения, как он сообщил мне, были самыми серьёзными за всю его жизнь. Но с тех пор, как я осела в Сан-Диего, и нам больше не приходилось преодолевать эпические расстояния, чтобы побыть вместе, я стала скучать по его неумеренно страстным признаниям в любви. Теперь, когда мы стали сложившейся парой, Джек дал задний ход в эмоциональном плане, жаждая вернуться к привычному распорядку. Ежедневные привычки — чтение газеты, гимнастика, пробежки по мягкому песку пляжа — были тем, что привязывало его к самому себе. Этот мужчина не отступал от программы приседаний и отжиманий дважды в неделю, что бы ни случилось. Запирался в задней комнате и тягал там тяжеленную штангу, стеная и ругаясь от боли во время короткой анаэробной тренировки — и выходил оттуда спустя 15 минут, обливаясь потом с раздутыми и пульсирующими кровеносными сосудами. В Сан-Диего Джек по-настоящему ел только раз в день, за ужином. Ревнуя его к этой приверженности распорядку, я пыталась разрушить её, постоянно и безуспешно стараясь увести интерес Джека в другую сторону. Я жаждала от него тех красивых жестов, которыми баловал Бен, мою мать, хотела... разжечь в нём страсть и заставить его совершать спонтанные поступки. Не хочет ли он поспать подольше в воскресенье утром, а потом долго валяться в постели? Нет, не хочет. А может быть, позавтракаем вместе? Всего разочек? Бейгл творожный сыр, пока читаем газету? Не-а. Давай вместе прогуляемся утром вместо обычной пробежки. Джек оставался преданным своим привычкам. Но когда мы шагали по тому самому пляжу, где он бегал каждое утро, мне пришло в голову, что склонность Джека избегать эмоциональных ловушек жизни — это шанс для меня. Может быть, он не захотел бы знать и о любовной связи наших родителей. Я решила проверить свою теорию. Мне нужно кое-что тебе рассказать. сказала я достаточно серьёзным тоном, чтобы он остановился. «Это тайна. Я охраню её уже очень долго». Мы сели на песок бок о бок, глядя в море, и некоторое время молча рассматривали волны. Солнце опускалось над водой. Зрелище, которое дезориентировало меня с тех самых пор, как я перебралась на западное побережье. На Кейп-Коде солнце, конечно же, появлялось из океана, И его ежедневная утренняя траектория над Атлантикой была для меня надёжным ориентиром. Север всегда был слева. Здесь же весь мир казался вывернутым наизнанку, словно я вечно шла не в ту сторону. «Твоя тайна имеет отношение к нам?» — спросил Джек. Я уловила намёк на страх в его голосе. «И да, и нет», — уклончиво сказала я. Она больше связана с нашими родителями, чем с нами, и всё же у неё могут быть последствия для нас, по касательной Я сделала паузу, чтобы он проникся. Это очень серьёзная тайна, Джек. Он уставился в океан, изучая то, чего не видела в нём я, быстрину или подводное течение. — Ты хочешь её узнать? — спросила я. Джек посмотрел на меня. Его голубые глаза были уверенными и ясными. Он отрицательно покачал головой. «Я люблю тебя, рэн Ты любишь меня». Это единственное, что имеет значение. Меня затопило чувство облегчения. «Ты уверен?» Он кивнул. Джек не хотел знать. Стоит упомянуть, что Джек не помнит этого разговора. Наверное, потому что он состоялся почти 30 лет назад, а, может быть, потому что эта тайна была моей, и в то время он не догадывался о её серьёзности. Да и как бы он мог? Ведь это только я знала, что говорю о романе наших родителей, краеугольном камне моей жизни. Насколько Джек понял, я просто пыталась вызвать его на очередной сверхэмоциональный разговор. Я частенько позволяла себе это за то недолгое время, что мы провели вместе, и он изо всех сил старался не поддаваться. Джеку пошёл четвёртый десяток, и он сторонился всяких драм. Я же в свои двадцать два бросалась в них, очертя голову. В любом случае связи с Джеком тайна моей матери принадлежала, по сути, только ей, и это положение изменилось, когда я сделала первый шаг к Джеку. Я привела в движение некий иной механизм, и секрет малобар стал и моим тоже, пусть я и не хотела этого признавать. Это воспоминание причиняет мне боль. Я жалею, что мне не хватило мужества настоять на своём и рассказать Джеку правду в тот вечер на пляже Пасифик. Если бы я тогда выудила этот секрет из темноты и утопила его в лавине света, может быть, у нас был бы шанс начать наши отношения по-настоящему или, как вариант, покончить с ними тогда же. Вместо этого я позволила ему воспаляться и расти».